Глава 6. Магия так воняет, не удержалась я. Его да. Э, Стефания, такое впечатление, что ты всё забыла. Тётя подозрительно прищурилась. Задаёшь странные детские вопросы. Потому что я не она, почти ответила я, но внезапно поняла, что рот я раскрываю, а звуки из него не вылетали. А ещё я внезапно поняла то, о чём смогла сказать прямо. Мне кажется, у меня заблокировано почти всё касающееся магии. Возможно, этого не следовало говорить, но тётя в любом случае потребует объяснений, почему я не знаю и не умею чего-то. Поняла ли она, что я другая, Стефания? Скорее всего. Но признавать это не стала. Возможно, это идёт вразрез с её планами. Смотрела она довольно странно, недовольно хмурилась, но посвящать меня в свои раздумья не торопилась. Но если Эстефании смогла заблокировать перемещённой душе доступ к своим знаниям, то блок мог распространяться не только на магию. Не могло же у девушки в её возрасте не быть каких-то влюблённостей, пусть и глубоко подавляемых. Если я чувствовала её эмоции по отношению к королю, тёте или Бласкису, значит и остальные должна была Но та же испиранса воспринималась совершенно чужой. Нет, я знала, кто это, но не чувствовала к ней ничего. Значит, и Стефании закрыло что-то личное. А ведь я оставила свою память полностью беззащитной перед ней. Не такая уж она была наивная простушка, как оказалось. И не такая неумеха, как я решила, рассмотрев доставшийся набор заклинаний. Конечно, его вполне хватало дойти до эшафота а на большее никто не рассчитывал. Но все изменилось, и мне этих знаний точно будет мало, и не только о магии. Хотелось бы быть уверенной, что король, говоря о запятнанной чести Ирилейских, был неправ, или хотя бы очень преувеличивал. «Думаешь, Бласкис приложил к этому руку? Впрочем, что это я? Конечно, Бласкис больше некому», – забормотала тетя. Блок должны были снять после оправдания, но почему-то этого не сделали. Наверняка Теодоро запретил. Его величество считает меня преступницей, напомнила я. Вероятность того, что блок наложил Бласки, существовала, но я не была в этом уверена так, как тётя, поскольку встреч с придворным магом в моей памяти нашлось мало, и он ничего со мной не делал. И даже если бы он заблокировал магию, то при мне остались бы знания. Но нет, знаний не было. То есть были, но какие-то жалкие, разрозненные обрывки, словно Эстефания перед обменом торопливо сортировала: это уберём, а это оставим, оно укладывается в легенду и не позволит посчитать сделку обманом. Я и сейчас не была уверена, что она меня надула, поскольку будь у меня возможность заблокировать ряд личных воспоминаний в том теле, я бы это тоже сделала. Эстефания не лишняя, она своих наберёт. А мне бы не хотелось, чтобы кто-то посторонний совал туда свой нос. Но что сделано, то сделано. Будем надеяться, что бывшая герцогиня со всем уважением отнесётся к моим тайнам и не будет в них заглядывать. Хотя знать её тайны я бы не отказалась. Иное не знание на её уровне может стоить головы. И его величеству лишь бы кого-то обвинить. Отмахнулась тётя Ты вообще ничего не помнишь? Что-то помню. Но странно, как если бы из детской головоломки вытащили и спрятали часть деталек. Большая часть. И это оказалось не только знаний по магии, но и воспоминаний. То, что не казалось странным при появлении в этом мире, поскольку странностей и без того хватало, сейчас вылезло на первый план. Плохо. Тётя нахмурилась. «Нужно непременно снимать Блок, если он есть. Ну-ка». С ее руки сорвалась голубая полупрозрачная лента и окутала мою голову. «Действительно Блок. Не подумала бы, что Бласкис поставит такой некачественный и заметный. Выскажу феи его величеству при личной встрече. Не умеет он с достоинством проигрывать». Словно в ответ на эти слова в дверь затарабанили и тоненький голосок испуганно пропищал. Срочные посыльные от его величества Теодора II. Горничная толкнулась в дверь, она та была заперта. Тётя указала на снятый чепец, я его торопливо натянула, прикрыв лицо, после чего открыла дверь, стараясь выглядеть как можно незаметнее. Впрочем, для вошедшего незаметными были все, кроме него самого. Он был важен, толстый и громкоголосен, настолько громкоголосен, что, кажется, его услышали в самых дальних уголках монастыря, когда он сообщил: "Его величество Тадор II повелевает графине Хага не замедлительно прибыть в Трюадон". В доказательство своих слов он протянул письмо, запечатанное чем-то похожим на сургуч, но судя по облачку искорок вокруг таковым не являющемуся. Когда тётя сломала печать, Та вспыхнула в воздухе и растаяла словно дымок. Тётя вчиталась и чуть насмешливо протянула: "Его величество так уверен, что я смогу решить эту проблему". Письмо словно только ждало этого вопроса и стало, как только что это сделала печать. "Вы сомневаетесь в распоряжениях нашего короля?" уточнил толстяк уточнил с готовностью настрачить донос прямо сейчас, пока не забыл ни единого слова. Наверное, хорошо оплачиваются доносы, если посыльный хватается за любую возможность их написать. Конечно, нельзя исключить и того, что это просто ему нравится. Как говорится, сделал гада сердцу радость. Что вы, мой дорогой, я сомневаюсь в себе, в собственных способностях. Его величество непогрешим. Не зря же он именуется блистательным. В её словах насмешка почудилась не только мне, но и посыльному. Очень уж выраженное подозрение появилось на его лице. Но формально ему придраться оказалось не к чему, поэтому он ограничился одними взглядами. Когда вы выезжаете, разумеется, немедленно? Разве можно заставлять короля ждать? Могу вам выделить место в дорожном экипаже, синьор. Спасибо, у меня свой. Оскорблённо вскинулся толстяк, наверняка рассчитывавший на обращение Дон. Я хотел бы передохнуть пару часов, прежде чем возвращаться в Труадон. Я бы тоже не отказалась передохнуть. После ночи, проведённой в делижансе, я чувствовала себя совершенно разбитой. Но что-то подсказывало, что собираться и ехать придется мне тоже. Точнее, только ехать, поскольку собирать мне было нечего. Жизнь по принципу «все свое ношу с собой» временами очень удобна. Впрочем, графиня с борами себя тоже не утруждала, поручив это дело прислуги. Сама же заперлась в кабинете, заявила, что король требует ее прибытия как раз по поводу моей пропажи. И сразу переключилась на Пласкеса пытаясь выяснить, когда он мог поставить блок. Но воспоминания были чужими, а сама я ужасно хотела спать, поэтому ничего удовлетворившего родственницу из памяти не вытащила. Возможно, этому способствовало и то, что я была почти уверена в том, что если удастся снять этот блок и воспоминания вернутся в полном объёме, выяснится, что ставила его сама Стефания. Ты очень рассеяна, Фани. «Я не выспалась. Хочу есть и принять ванну», — огрызнулась я. «К тому же выяснилось, что у меня в голове кто-то покопался, а я этого не помню. Так с чего мне быть собранной, тетя?» «С того, что это первейшая обязанность мага», — отрезала она. «А ты не просто маг. Ты последняя представительница дома Ирилейских». «А вы и тетя...» Я вовремя вспомнила, что она была сестрой отца не так давно овдовевшей. Вы тоже представительница дома Ерелейских. Меня можно в расчёт не брать, отмахнулась она. Я сухая ветвь дерева, тебе же суждено продолжить род. Детей у читы хага не было, но почему для меня было загадкой, в памяти объяснений не нашлось. От того, что я позеленею, род не продолжится, заметила я. Даже магу нужно высыпаться и вовремя есть и мыться тоже исключения в виде бласкиса только подтверждают это правило, она рассмеялась. Такой ты мне нравишься куда больше, Фани, чем когда я тебя видела в последний раз. Если ты не забыла, у меня удобная карета. Выспишься, и голодом я тебя морить не буду, а то действительно позеленеешь, какой с тебя тогда толк. Что касается матья, В её руке опять сорвалась зелёная лента магии, и я почувствовала, как не только с тела уходят пот и грязь, но и платье расправляется, приобретая вид нового и аккуратно отглаженного. Этого заклинания тоже не помнишь? Я покрутила головой. Уж не знаю, чем руководствовалась в выборе оставляемых мне заклинаний бывшая хозяйка тела, но этого вполне безобидного среди них не было. Получается просто надёргала случайным образом, чтобы формально выполнить клятву. А клятвах я имела весьма смутное представление. В то же время Стефания наверняка в них разбиралась. Научите, спросила я, памятуя, что бытовые и внутрисемейные заклинания можно передавать, не подвергая себя опасности очутиться на плахе. Нежелательно, нахмурилась тётя. Ты его знала? Когда блок сниму, та его обязанный снять, произойдёт наложение, а это не есть хорошо. Всё равно это заклинание часто на себе или другом использовать нельзя. Что ты помнишь? Я перечислила, умолчав только о тех двух, которые точно были семейным достоянием, по переносу души и целительскому восстановлению тела. И то не потому, что хотела утаить, а потому, что они неожиданно подпали под клятву И сказать о них я не могла. Не густо, подвела итог графиня. Не переживай, дорогая, всё восстановим. Возможно, возвращение в город, из которого я день назад убежала, было не самым разумным шагом. Но те сведения о местной действительности, которые у меня имелись, никак не способствовали выживанию без поддержки. Ни профессии, ни знаний годных для заработка не было. То, что знал и умел я в этом мире использовать, было проблематично. Слишком далеки мы были как по менталитету, так и по уровню технологий. Денег, вырученных с жемчуга, на какое-то время хватит. Но что потом? Строго говоря, вообще удивительно, что удалось выбраться, не вляпавшись ни в какие неприятности, за исключением Диего. Ну и тот удачно стряхнулся с хвоста. У графини Хаго я была единственной родственницей, так же как и она была единственным близким человеком герцогини Ирелейской. Зла племянница она, казалось, не желала и разбиралась в происходящем куда лучше меня. Правда возникал вопрос, считать ли меня её племянницей. И что важнее для графини Хаго, если она точно убедится в обмене, узы крови или душа. Само заглянание тоже вызывало вопросы. Честно говоря, я не могла представить, для чего вообще было создавать подобное, да ещё и без возможности отменить действие. Не принимать же всерьёз версию, что предки Стефании готовили для неё побег за много столетий до его. Да и какой смысл в таком побеге? В другой мир, без возможности отомстить подставившего? Размышляла я об этих странностях недолго. Карета с гербом Хага действительно оказалась куда комфортнее дилижанса, в котором я добиралась до Фрумоны. Она была солидных графских габаритов, и внутри нашлось два мягких диванчика, на одном из которых устроилась я, а на втором тёте. Горничную она безжалостно выставила на козлы к кучеру, но, как мне показалось, девушка этому только порадовалась. День был солнечный, не очень жаркий, но и не прохладный, а кучер моложавый и симпатичный. Гарита мирно колыхалась, и я, ожидаемо, уснула, добирая то, что не добрала ночью. Сон был странный. Я искала и находила крошечные обрывки нитей, связывала их, досадуя, что часть безвозвратно потеряна, но нитки находились новые, и сматывала в клубок. Почему-то это казалось необычайно важным, словно от этого зависела сама моя жизнь. Клубок становился всё больше. Более того, к тем нитям, что собирала я, приматывались другие самых разных расцветок, от похоронно-чёрных до ярких цветочных. Я их сматывала, сматывала и сматывала. Занятие, если подумать, было совершенно дурацким. Я даже вязать не умела, так зачем мне клубок? Но проснулась я столь живо, ощущая тяжесть в руках, что даже удивилась, когда ничего там не обнаружила. Окончательно пришла я в себя, когда мы уже подъезжали к Труадону. До этого я все делала, почти не просыпаясь, даже ела. А тут поняла, что спать больше не хочу, и что мне срочно надо умыться и расчесаться. И если с первым пока было проблематично, то исполнить второе желание было в моих силах. Я расплела косу и начала водить по длинным шелковистым волосам расческой. «Коса слишком простонародная прическа», — заметила тетя. Я и я собираюсь играть роль горничной, напомнила я. Для горничной она тоже слишком простонародная, косы, характерные для сельских жительниц. Ничего, поработаю на вас, поптишусь, не буду больше напоминать деревенщину. Она рассмеялась, но смех тут же застыл у неё на губах, потому что дверца движущейся кареты распахнулась, И туда, как к себе домой, ввалился его величества Теодор II.